Глава двадцать Посвящение. Врата познаний. Рудгард посмотрел на меня с большой теплотой, и я решилась открыться ему. Нет, я не собиралась признаваться в любви. Он мне нравился, но не до такой степени, чтобы вешаться ему на шею. Я захотела рассказать, о чем мечтаю. Сегодня я отказала отчиму, и я не выйду за него замуж, как бы он ни пытался меня запугать. И Элеоноре дала отпор, хотя знала, что дорого за это заплачу. Но я твердо решила, что не поддамся. У меня есть цель. Я хочу получить образование. Я хочу стать независимой женщиной и хочу любить того, кого сама выберу. Я помогу тебе осуществить мечты, если, конечно, отец не сошлет меня куда-нибудь на окраину королевства в качестве наказания. Ну и оттуда я буду следить за тобой. У меня хватит возможностей. Ты сказал, что посоветовался со всеми тремя братьями? Но разве Аннабель с мужем не находятся где-то далеко? Нет, Рональд, Георг и Белль живут в городе, где мы с тобой останавливались на ночлег. Мы заранее договорились, что первое время будем держаться рядом, чтобы быстро реагировать на изменения ситуации. Вдруг родители Аннабель надумали бы, проведать ее в Академии. Пришлось бы быстро поменять вас. И они все согласились признаться в содеянном? И Белль? Мне страшно представить, что будет. Белль беременна. Не думаю, что ее отец захочет поднять скандал. Дело сделано. Я ахнула. Да, я была рада за Белль, но боялась последствий. Рут вздохнул, прежде чем продолжить. Король грозен, но справедлив. Прежде всего он вызовет всех нас, чтобы провести дознание. И только потом вынесет решение. Придется смиренно принять наказание. Лорда Мэлата и Ларот тоже будет над чем подумать. Своей враждой они толкнули детей на отчаянный поступок. Сейчас я вижу, каким он был глупым и непродуманным. Но нам так хотелось помочь Георгу и Белль. Анабель добилась чего хотела. Я отодвинула чашку, показывая тем, что пришло время прощаться. «Уже уходишь?» «Да, пора. Завтра испытания, нужно пораньше лечь спать. Скажи, тебе и не было страшно там, колодцы? «Мне пришлось столкнуться с собственными демонами», — Хмыкнув, произнес Рут. Я поднялась, и он тоже поспешно встал из-за стола. «Спасибо тебе за все». Я потянулась за курточкой. «Все будет хорошо, Анна». Я не дам тебе в обиду. Принц помог надеть мне куртку, потом положил ладони на плечи и сжал пальцы. Подожди. У меня есть кое-что для тебя. Совсем забыл. Что? Обернулась я и увидела, как он достает из кармана Бриджи золотую цепочку с кулоном. Стой. Я застегну. Это охранный амулет. Надо было мне раньше дать его тебе, пока не сможешь защищать себя сама. Не снимай. Я поежилась, когда Рут убрал мои волосы и застегнул цепочку на шее. Я потрогала кругляш, сделанный в виде пентакля. Он был теплым. Я видела похожий амулет на шее директрисы нашего пансиона. Девочки шептались, что пентакль творит чудеса и даже может вызывать демона или ангела. Как им пользоваться? У меня впервые был артефакт, не относящийся к бытовым. Если будешь в опасности, просто сожми его рукой. И все. И беги, с улыбкой ответил Рут. Я встала на цыпочки и поцеловала Рутгара в щеку. Все, что было запланировано, на сегодня я сделала. И поплакала, и поблагодарила поцелуем в щеку. Подожди, возьми с собой сладости, мне столько не съесть. Он вышел в соседнюю комнату и вынес оттуда коробку, перевязанную лентой. Она явно не была посылкой от мамы, но я не стала упрямиться. Приятно, когда тебе делают подарки. Угощу девочек, но не скажу, откуда такая щедрость. Рут проводил меня до выхода из общежития, на улице было еще светло, а с горочки бежать будет куда веселее, чем карабкаться на крутизну. Когда встретимся и где, запоздало вспомнила я о завтрашнем дне. Могло так случиться, что мы с принцем не увидимся до самого вечера. Не бежать же мне сюда, чтобы уточнить. Хотя это был бы и лучший повод увидеть его высочество. Я приду к твоему общежитию. В шесть. Ты самостоятельно не найдешь колодец. Как мне одеться? Удобно. Руд стоял, засунув руки в карманы и улыбался. Я помахала рукой, знала, что смотрит в спину, поэтому старалась идти легко и красиво. Пару раз споткнулась, но не обернулась. Узнать, смеется или уже ушел моей душе пели птицы. Следующий день прошел гладко. Лекции, обед, отдых. Перед ночным испытанием. Я боялась не уснуть. А поспать надо было бы. Выручила Инга. Она принесла какие-то чудодейственные леденцы. Их раздавали в холле всем, кто желает успокоиться перед посвящением. Не бойся, не проспишь. Действует всего пару часов. Сделаны на травах щепоткой магии. Если что, я тебя разбужу. «Тебе повезло, что пойдешь первой. Я с Урсулой записана аж на конец недели. Так наслушаюсь, что происходит на посвящении, что умру от страха, еще не дойдя до колодца. Много в вашей семье секретов?» Я сунула леденец в рот, он оказался мятным. «Хватает! Мой дед разбойничал и не по нужде людей грабил, а чисто из любви к приключениям. Ходил по грани ножа и доигрался. Поймали, казнили, а все имущество забрали в казну. Хорошо, что родственники со стороны бабушки были богаты, не оставили в нужде, иначе ты меня здесь не увидела бы. Представляешь, что у меня ждет в колодце? Я как подумаю, что увижу деда с топором, коленки подкашиваются. Но ты же сама не разбойничала. Воровство яблок в соседском саду считается? Я рассмеялась. Инга еще что-то рассказывала, но я уже не слушала, медленно уплывала в сон. Меня растолкали заранее, поскольку мне не придется ужинать, я доела оставшиеся со вчерашнего дня пирожные. Инга помогла. Не дала пропасть добру. Умывшись, я быстро оделась приготовленные заранее вещи. К случаю подошел костюм для верховой езды, обтягивающие бриджи, высокие сапоги и курточка до середины бедра. Все сочного шоколадного цвета. Сверху я накинула шерстяной плащ, выданный в академии, вместе с формой. Как меня заранее предупредили, в колодце будет холодно. «Свечи не надо с собой брать?» – спросила я, плохо соображая волнение. «Это же не могало, чтобы невозможно было создать светоч», – хмыкнула Нида. Она тоже пришла поддержать меня. Когда мы вышли из комнаты, за мной потянули все остальные девочки. А пока дошли до холла, присоединились еще и мальчишки. Меня провожали словно на войну. Я волновалась. Даже ладони стали влажными. Инга, заметив, что я шарю по карманам, поняла и сунула мне свой носовой платок. Как же хорошо иметь таких понимающих подруг. На выходе из холла я обняла ее и Ниду. «Иди, иди», — похлопала меня по спине Нида. «Он уже ждет». Сердце забилось, как сумасшедшее. «Ну что ты?» – спросила я его. «Это же не свидание!» Но оно глупое, не слушалось. Его высочество стоял на дорожке, ведущей к главному зданию, задумчиво смотрел вдаль. Но, заслышав мои шаги, обернулся и улыбнулся. Он был в обычной форменной одежде. Я, может, тоже надела бы форму, но боялась ее испортить. После того, как из-за сволочной норы я порвала штаны... Мне выдали замену, но предупредили, что до конца семестра другой одежды не видать. Если опять порву, буду ходить в штопаной. а на занятия без формы не пускали. «Готово?» – спросил Рут, протягивая мне руку. Я кивнула. Мы так и пошли, держась за руки, словно я была маленькой девочкой, которую ведут к зубному лекарю. На повороте я оглянулась. Наши все высыпали на крыльцо. Они только и ждали, когда я посмотрю на них. Подняли над головами лес рук. Все-таки здорово, что я учусь в вышке. Хорошо, что Руд зашел за мной. Самостоятельно я колодец не нашла бы. Мы забрались на крышку центрального здания. Я думала, колодец будет вырыт в земле. Что-то вроде темного мешка моголова. А оказалось, что это башня, сложенная из крупных камней. Но винтовая лестница вела не вверх, а вниз. Спустившись по ней, мы оказались бы в парковой зоне между переходами, ведущими в учебные корпуса. «Все? Уже можно начинать?» — спросила я, облокотившись о перила и глядя на дно, тонущее в темноте. Винтовая лестница опоясывала стены колодца и уходила вниз змеиными кульцами. Ажурные перила и арочные перегородки тоже были вырезаны из камня. Колонны, чьи основания я не могла разглядеть, до того глубоким был колодец, довершали композицию, придавая строению прочность и архитектурную завершенность. Как только тень коснется первой ступени, можно будет идти. Руд посмотрел в небо, прикрыв глаза ладонью. Я отлипла от перил и уставилась на ступени. Они были старыми и стертыми так сильно, будто их шлифовала горная река а не подошвы студенческих башмаков. «Ты знаешь, что эту башню построили эльфы?» Ротгерд встал рядом и тоже заглянул вниз. Академию возвели гораздо позже. Колодец эльфов — ее основа. Все, что происходит в вышке, каким-то неведомым образом связано с этой древностью. Будто эльфы до сих пор присматривают за нами. «Что-то мне не по себе» прошептала я, не ожидая, что мои слова услышат его высочество. Он крепче сжал мою руку. «Не бойся. Все зависит от того, с каким сердцем ты спускаешься в колодец. Есть тебе гнев, зависть и злоба или нет?» То же самое нам говорил преподаватель основ бытовой магии. «Я иду с открытым сердцем», сказала я и повторила следом за принцем. «Без гнева, зависти и злобы». Тень скалы, зависающая над академией, медленно наползала на ступень. Солнце перевалило за горный хребет. Я думала, что не решусь сделать первый шаг, но Руд потянул за собой. Трусиха, что ждет нас здесь? Пройдя несколько ступеней, я боязливо оглянулась. Лестница как лестница, ничего под ногами не шаталось и на голову не сыпалось. Стены у колодца и впрямь были старые и кое-где поросли мхом. На некоторых каменных блоках виднелись идущие чередой полустёршиеся символы. Этот уровень называется «Врата познаний». Но здесь обычно не задерживаются. Башня слишком древняя, чтобы помнить язык ее строителей. Руд провел рукой по шершавой стене. «Протоязык эльфов?» Я уставилась на высеченные письмена. Вроде бы буквы были знакомы, но в слова не складывались. И все же, какое здесь нужно выполнить условие? Явят врата познаний неведомый язык. Найти пять предсказаний и спрятанный тайник. Продекламировал Рудгерд и с усмешкой посмотрел на меня. Не напрягайся, еще никому не удавалось разгадать, что здесь написано. «Жаль. Хотелось бы узнать. Правда, я не очень люблю предсказания. Они обычно не сулят ничего хорошего. А вот в тайник я заглянула бы. Повторяя за Ротгертом, я провела пальцами по холодным камням и более смело пошагала вниз, не сразу заметив, что принц не тронулся с места».